Дон Андреас отвел в сторону свой подвижный щит и на какую-то долю секунды открылся. В то же мгновение сверкнуло голубое лезвие кентуки, стремившегося поразить незащищенное место. Рассчитывая на свою ловкость, испанец хотел было увернуться, отступив в сторону. Однако охотничий нож американца зацепился за складки бархата, а сильная твердая рука, сжимавшая роговую рукоятку, резким движением вперед поразила испанца в лицо, выбив ему зубы и опрокинув на спину. Раздались крики «Браво!» Раненый с распухшим лицом, отплевываясь кровью, с живым проворством вскочил на ноги и вновь занял оборону. Янки перешел в наступление. Великолепный удар, нанесенный им, способен был расколоть парфирную скалу, но рука встретила лишь воздух. Это привело кентуки в замешательство. Испанец, прикрываясь навахой, ловко парировал удары. Его лицо в кровоподтеках, со сломанной челюстью, вывалившимся сиреневым языком и струйками крови, стекавшими по подбородку, представляло собой ужасное зрелище. Никто не вмешивался. Наоборот, каждый, видя... Как разворачиваются события, повышал ставки. Это был настоящий бой гладиаторов. Развязка приближалась. Тщетный испанец прибегал к разного рода хитростям и приемам фехтования. Ловко расставленные ловушки, сокрушительные удары, головокружительные отступления. Все было пущено в ход, но еще два метра, и он почувствовал, что спина коснулась стены. Судьба отвернулась от него. Пытаясь уйти от удара, Кабальера поскользнулся на цветке, Упавшим, возможно, с головы одной из центовщиц. Нож поразил его в спину, Оставив глубокую продольную рану, А кулак американца обрушился на плечо, Раздробив его. Рука, державшая бархат, упала, парализованная. Несмотря на эту новую чудовищную рану, Дон Андрес не потерял хладнокровие И пошел в банк. Совершенно незащищенный, Вытянул вперед ногу. Гигант споткнулся и зашатался. Вдруг он разжал пальцы и выронил свой нож. Издав хрипение смертельно раненого зверя, Кинтуки поднес свои ладони к животу. Донадрес, Адрес, повернувшись на каблуке, издал вопль радости и погрузил Наваху по самую рукоятку в живот гиганта. Однако американец не упал. Он сделал почти машинально несколько шагов и поднял палку, служившую некогда карнизом. Под большими каплями струился по его бледному лбу, по коврам протянулась красная дорожка. Собрав остаток сил, он поднял руку. Тяжелый брус с глухим звуком обрушился на голову несчастного кабальера, сразу же осевшего, а его мозг забрызгал рядом стоявших. Кентуки, умирая, бросил победоносный взгляд на окружающих. Он стал медленно опускаться и, наконец, упал на свои внутренности, которые, дымясь, вылезали из его кожаной одежды. «Полагаю», — Джим Сандерс повернулся к сэру Артуру Моррису, — «мы оба были правы. С вашего согласия, джентльмены, продолжим игру от последней ставки». «Господа», — послышался голос одного из крупья, — «ставки сделаны». Корабельный гудок разорвал воздух и прервал рассказчика на полуслове. Солнце поднималось на горизонте, и его огненно-золотой диск отбрасывал лучи, разгонявшие дымку над рейдом. Машина судна работала под большим давлением, и пар со свистом вырывался из предохранительных клапанов. Якоря медленно поползли вверх. Пароход несколько раз качнуло, затем и он величественно двинулся к берегу. Лоцман, поднявшийся на борт накануне вечером, вел его по фарватеру между коралловыми рифами. Фарватер – путь для безопасного прохода судов, огражденный, как правило, сигнальными знаками, вехами, бакенами и другим. Еще несколько минут, и мы будем на земле. А теперь, дорогие друзья, закончил доктор Стивенсон. Благодарю за внимание. Страна, которую скоро увидите – Значительно изменилось за 20 лет, и вы сами сможете сравнить свои впечатления с тем, о чем только что услышали. Позвольте откланяться. Через несколько минут мне предстоит доложить представителям карантинной службы, что на борту нет больных. Я вижу приближающуюся лодку. Судя по желтому флагу, который держит матрос, это члены медицинской комиссии. Жду вас завтра у себя на Кольвин-Стрит, Скотс-Отель. На обед с бараниной ножкой и ростбифом отведаете свежайшего колониального мяса, по которому соскучились ваши желудки и которое, я уверен, оцените по достоинству. Ростбиф. Поджаренный кусок говядины, вырезанный из хребтовой части туши. Глава 3. Австралия в 1873 году. Типы аборигенов. Встреча с антиподами. Мои охотничьи собаки, дикарь на вертеле с гарниром, миллионы исчезнувшего отца, душеприказчик тма рыжий опоссум. Я отправился на борту Твида в Австралию не в качестве мигранта, моряка или репортера который не останавливается ни перед какими жертвами, чтобы поразить читателя сообщениями о событиях и фактах во всех концах планеты. Не будучи ученым, но обладая достаточными познаниями, чтобы живо интересоваться всем происходящим в природе, я люблю эксперименты, и мое единственное желание – увидеть, чтобы узнать. Именно поэтому я побывал в четырех частях света, как натуралист, любитель и особенно как охотник. Но сказать по чести, мне уже приелись пампасы, джунгли и саванны. Пампасы пампа субтропические степи в Южной Америке, главным образом в Аргентине. Саванны равнины, покрытые травянистой растительностью, главным образом злаками, среди которых разбросаны группы деревьев или отдельные деревья и кустарниковые заросли занимаясь значительную площадь Африки и Южной Америки. Притягивала, пожалуй, одна только Австралия, страна, почти неизвестная в Старом Свете. Старый свет – Европа. Хотелось собственными глазами увидеть чудеса, описанные английскими путешественниками. Плавание, начавшееся в Глазго, протекало исключительно благополучно. Никаких волнений в негостеприимных водах, повергших некогда в ужас первых мореплавателей, всего лишь пустяковая непогода в тропиках, но ее наш пароход выдержал играючи. Наконец, австралийская земля. Не могу сказать ничего нового о Мельбурне. Его описание, истинных или с вымысла великое множество. Это уже состоявшийся город. После безумия молодости он посерьёзнел. Даже подумалось, стоило ли преодолевать шесть тысяч чтобы увидеть, как европейцы, в основном англичане и немцы, топают по асфальту, наводняют бары и позволяют себе невинные шалости. Я жаждал экзотики, а вовсе не пребывания в городе, скройном по образцу своих европейских собратьев, если не считать ужасного китайского квартала. Помог случай. Это полярная звезда скучающего человека. Я повстречал трех джентльменов, которых знавал в Мадрасе. Встреча с ними сулила множество приключений. Ярые спортсмены, майор Харви, морской лейтенант МакКроули и лейтенант Робертс были всегда готовы оседлать чистокровных коней и гонять без удержу по самым фантастическим местам. Есть что придется и спать под открытым небом. Однажды вечером, за ужином, в каком-то казино, зашел разговор об охоте на гигантских кенгуру. Тут же, решив отправиться в экспедицию, мы быстро обо всем договорились, ибо, как истинные путешественники, не терпели конители. Отъезд был назначен на следующий день, 22 января. Я зашел попрощаться с доктором Стивенсоном, откровенно сказав, что задыхаюсь здесь от скуки и асфальту предпочитаю экзотику пустынь, вольную жизнь и свежий воздух. «Куда же вы собираетесь?» — осведомился он. На север. Уезжаю завтра с восходом солнца в компании трёх славных офицеров, получивших отпуск. Все верхом. Беру своих собак. Отправляемся за сто двадцать лье отсюда к сэру Риду, охотнику на кенгуру. Как видите, предстоит отличная прогулка. По Австралии не прогуливаются, — нахмурился он. По ней блуждают и часто умирают от голода среди благоухающих рощ. Столь же опасных, как полярные льды или песчаные пустыни. Примите, друг мой, несколько советов, которые вы оцените позднее. Остерегайтесь обширных пустынь, они опаснее африканских, ибо здесь склонны пренебрегать предосторожностями, которые принимаются в других местах. Не бойтесь нагрузиться провиантом, особенно водой. Иногда можно проехать сотню лье и не найти ни капли влаги. И еще запомните, Благополучие путешественника часто зависит от ног его коня. Он пожал мне руку и пожелал счастливого пути. На следующий день, только мы погрузили в специальные вагоны лошадей и собак, собираясь добраться по железной дороге от Мельборна до Эчуки, Эчуки, город в юго-восточной Австралии на реке Муррей, как ко мне подошел какой-то человек и передал маленький упакованный ящичек, на котором было написано «Господину Б. от его старого друга доктора Стивенсона не открывать ранее, чем через месяц после начала путешествия или в случае большой опасности. Вскоре мы прибыли в Эчуку и оттуда в отличном настроении отправились к сэру Томасу Риду, владения которого находились в десяти днях пути в сторону от железной дороги. Свора, Заботу, о которой я поручил Сирилю, моей правой руке, состояла из десяти превосходных вандейских собак. Багаж тащил мул. Каждый из нас запасся компасом. В Австралии это абсолютно необходимо. Проводником мы взяли старого аборигена Тома, питавшего собачью преданность к майору, спасшему некогда ему жизнь». Скотоводческое хозяйство с обширными пастбищами, именуемая в Австралии стоянка, принадлежавшая Скваттеру Сэру Риду, носило название «Три фонтана». Скваттер – богатый скотовод, колонист, владеющий участком земли. Вокруг дома постоянно царили шум и оживление. В первом дворе стояли шесть огромных повозок, крытых брезентом, почти всей длиной шесть метров, на четырех колесах, с одним дышлом, в которое впрягаются десять лошадей. О нашем приезде уже сообщили хозяину, и он вышел навстречу. Это был наредко симпатичный старик лет шестидесяти, с волосами белыми, как снег, голубыми глазами и добрым, грустным лицом. Вместе с ним подошли два молодых человека, старше лет двадцати пяти, другой на несколько лет моложе. Увидев майора Харви, своего друга детства, сэр Рид расцвел в улыбке, и друзья обнялись. «Генри! Том! Какая честь, дорогой друг!» Харви представил скватеру МакКроули, Робертса и меня. Два молодых человека оказались племянниками сэра Рида. Старшего офицера британского военного флота звали Эдвард, младшего корнета конной гвардии Ричард. Приведя себя в порядок, мы прошли на веранду, дабы воздать должное обильному завтраку. Некоторое время спустя к нам с озабоченным видом присоединился майор. «Вы что-то невеселы, Харви?» — сказал я. «Что случилось? Кенгуру сбежали на север?» «Вы недалеки от истины. Я рассчитывал, что наше путешествие продлится несколько дней, а придется странствовать несколько месяцев. И дело тут не в кенгуру». Какое счастье, что мы приехали сегодня. Священный долг повелевает нам отправиться намного дальше, преодолеть величайшие трудности и опасности. Но какое это имеет значение, если мы добьемся успеха? Я не спрашиваю о цели, побуждающей пересмотреть планы. Она священная для меня. Отправляюсь с вами, раз случай, приведший нас сюда, требует изменения маршрута. Рад этому, но времени терпит, Приготовления закончены. Предстоит пересечь почти тысячи километров австралийского материка. В добрый час. Что касается цели этого путешествия, совершенного до нас очень немногими европейцами, то ее определило письмо, которое мне разрешено вам зачитать и которое лучше любых длинных объяснений расставить все точки над И. Письмо было доставлено из Австралии в Англию 8 дней назад. Двумя племянниками Сараида, приехавшими сюда со своей сестрой, чтобы заняться поисками отца, исчезнувшего двадцать лет назад. Вот что в нем говорится. Дорогие дети, после долгих лет разлуки со всем, что мне так дорого, нахожусь на грани смерти, вызванной таинственной и страшной причиной. Не имея счастья наблюдать, как вы растете, я время от времени... Через посредство одного друга, умеющего хранить тайну, старался поддержать семью и помочь вашей достойной матери вырастить вас и дать образование. Эдвард, Ричард, Мэри. Восстановите доброе имя отца, пострадавшего от судебной ошибки. Могучие враги, которых, собираясь в мир иной, прощаю, поклялись погубить меня. Дважды я чудом спасся от них. И в конце концов тяжело раненый был подобран племенем аборигенов, бежавших, подобно мне, от страшных белых людей. Они приняли меня по-братски. Судьба, столь жестокая до тех пор, стала более милостливой. Вождь племени Нга-Котко, бывший беглый каторжник, его зовут Та-Оя, что означает «рыжий опосум. Нга-Котко — одно из племен австралийцев аборигенов, коренных жителей Австралии. Всего насчитывалось до 700 племен относятся к австралийской расе большой австралоидной расы. Прозвище это дано ему из-за длинной рыжей бороды, которая потрясла аборигенов. Его настоящее имя Джо Макнайт. Вскоре между нами завязалась крепкая дружба. Он стал моим благодетелем, и помог установить хорошие отношения с людьми своего племени. Ведя кочевую жизнь, я открыл неслыханно богатые золотоносные участки и с помощью новых друзей, добровольно превратившихся в старателей, сумел собрать большое количество золота приблизительно на 10 миллионов фунтов стерлингов. Это сокровище спрятано в четырех местах, точно известных только Джо и его сыновьям. Доблестный Ти Дна, что означает «голова» или «вождь», женился на аборигенке, родившей ему трех мальчиков, которых я воспитал как мог и чьи познания просто удивительны. Итак, дорогие дети, приезжайте в Австралию, но прежде заинтересуйте в вашем походе нескольких надежных и преданных людей. Посоветуйтесь с моим дорогим братом, превосходным человеком, он вас любит и уверен поможет. Племен Га котко давно ведущий оседлый образ жизни, можно найти в районе, который пока, слава Богу, еще не захвачен английскими властями. Эта территория в 100-150 квадратных лее находится в указанных координатах. Достигнув всех мест и увидев комедные леса, как можно чаще вырезаете острием ножа на белой коре деревьев голову змеи. Поскольку аборигены вас ждут, этот условный знак даст им знать о вашем появлении. Змея – каббонг, то есть эмблема или нечто вроде тотема племени нга кот -Ко. Тотем – животное, растение, предмет или явление природы, которые служили объектом религиозного почитания. Увидев ее, мои добрые друзья будут вас искать. Благодаря ей – Письму, в конце которого изображен Кабонг, а также знанию некоторых подробностей из вашего детства, Джо, равно как и его сыновья, поймут, что вы мои дети и отдадут сокровища. Прощайте. Какая удивительная история, вскричал я, дослушав письмо. Доктор Стивесон был прав, сказав, что никогда не знаю, сколько продлится прогулка по Австралии. Значит, выезжаем завтра? Да. С восходом солнца наш караван тронется в путь. Я посылаю курьера в Мельбурн для передачи письма адмиралу с просьбой о продлении отпуска нам троим. — Как вы, Робертс? — Вы, МакКроули, едете? — Конечно, дорогой майор, — ответили одновременно оба офицера. — Каков наш маршрут? — Пока не знаю, месье Б. но сэр Ричард расскажет. Вон он на лужайке со своей племянницей мисс Мэри. Я попросил его подойти. Глава четвертая. В дорогу к месту назначения. Экспедиция Сэра Рида. Мой суровый и неразлучный спутник Сириль. Неприязнь Сириля к немцу Шефферу, управляющему Сэра Рида. Охота на кенгуру. Леса цветов и зелени. Погоня за сумчатым. На следующее утро... В указанный час экспедиция отправилась на поезд грандиозного состояния брата Сэра Рида, отца мисс Мэри и ее братьев Эдварда и Ричарда. Английский флаг развивался во главе каравана, состоявшего из шести повозок, виденных накануне во дворе. Десять лошадей были впряжены в каждую из них, следом бежало шестьдесят превосходных чистокровных скакунов. Завтра они заменят впряжённых и таким образом будут тащить тяжелые повозки через день. Сегодня намечено пройти 40 километров в северном направлении. Пока мы движемся, позвольте кратко рассказать о караване, маршруте и заодно представить моего неизменного спутника Сиреля, с которым в течение 12 лет я путешествовал по свету. Наши повозки нагружены прежде всего съестными припасами. В Австралии никогда не знаешь, найдешь ли завтра какую-нибудь пищу. Двадцать человек, из которых состоит экспедиция, запаслись провизией на 6 месяцев сухарями, кофе, сахаром, спиртными напитками, солёной рыбой, сушеным мясом, рисом, мукой и овощными консервами. Голод нам не грозит, если только припасы не будут потеряны. В каждой повозке по две бочки ёмкостью 800 литров. Мы заполним их в реках, обозначенных на карте последними на маршруте. Это запас на тот случай, если заблудимся в бескрайних просторах. По разработанному плану четверо из путешественников, составляющих авангард, станут выполнять и функции разведчиков. Двигаясь в направлении, указанном накануне, Двое из них, обследовав дорогу, должны будут ежедневно возвращаться к сэру Риду и сообщать о малейших трудностях на пути следования. У нас есть непромокаемая ткань для палаток и спальные мешки. Поскольку может случиться, что придется защищаться от многочисленных вооруженных аборигенов, каждый имеет при себе превосходный карабин Ремингтона и по 50 патронов к нему – топор, нож и револьвер.